Володя Осьмухин, Жора Арутюнянц и Толя Гром Гремит выкопали в парке только остатки шрифта. Возможно, люди, закапывавшие его, не имели тары под рукой. Спешки высыпали шрифт в яму и прикрыли землей. А немецкие солдаты, рывшие ложементы для машин и зенитных установок, вначале не разобрались в том, что это такое. Они разбросали час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 Металлические части Володя украдкой выточил в механическом цехе. А Жура взялся сделать деревянный ящик, в котором все это должно было быть собрано.